Глава тридцатая. Совершенно незнакомый мальчик? Все не могла поверить тетя Вера. Она сидела за столом, сгорбившись. Ага. Упорствовала Таня. На Шурку даже не глядела. Бобка догадался, что надо говорить, как сестра, и повторил. Совсем чужой мальчик. Большой. Глаза у тети Веры были огромные и в темных ободках. Прямо вот так, ниоткуда, подбежал. — опять спросила тетя Вера. — Очевидно, ей требовалось время, чтобы понять. Следующие две недели хлеба у них не будет. Точнее, пятнадцать дней. Таня пожала плечами. — Совершенно незнакомый. Подбежал и вырвал. И хлеб, и кошелек. Шурка напрасно пытался поймать ее взгляд. Таня его не выдала. Но и мириться раздумала. — Ну, ворот, азей! — вздохнула тетя Вера и уставилась на собственные руки. Яркие шелковые цветы глядели на нее со скатерти во все глаза. Шурка и Таня видели, что она расстроена. Но тетя Вера думала вовсе не о хлебе и карточках. Она думала о том, что учила детей быть вежливыми, не драться, а договариваться, не нападать первыми, не брать чужое, делиться. Но вся ее наука, оказалось, теперь им мешала. Она годилась для мирных времен, а времена, которые наползли на город, были похожи на черный ледник». И как с этим быть? Непонятно. Вернее, понятно. И это было хуже всего. Ладно, сказала тётя Вера. Что-нибудь придумаем. Она встала и вдруг стала снимать со стола скатерть уголок к уголку. Хлеснули шёлковые кисти. Тётя Вера убрала свёрнутую скатерть за пазуху, молча надела пальто с сапожки. Бублик вяло помахал хвостом. Гулять? Но не удостоился и взгляда. Тётя Вера вышла. просто ушла. Нельзя же ничего здесь брать. Недоумённо заметил Бобка. Таня хмыкнула. Взрослые Бобка устанавливают правила только для детей, сами они их отличноненько нарушают. Мишка таращился своими разными глазами. Шурка сел на тёти Верин стул и даже сгорбился точно так же, как она. Он очень устал. И он кругом был виноват из-за хлеба и Витьки прежде всего. Вот бы сейчас эти груши, сказал Бобка. Он смотрел на картину, что висела над кроватью, или булку. Шурка тоже посмотрел. Бобка, вдруг сказала Таня, хочешь в прятки поиграть? Бобка тотчас взял мишку, сжал покрепче. Нет. Шурка, а тебе не скучно? Нет, с подозрением посмотрел на неё Шурка. Ты поиграть не хочешь? Тебе чего надо? Хочешь или нет? Во что? Таня уставилась на Шурку своими глазищами. В приятке тут явно был какой-то подвох. Но только что Таня вела себя как герой, ни слова не сказала про Витьку. Ну? Нетерпеливо дёрнулась она. Допустим, осторожно ответил Шурка. Таня обернулась к Бобке. А ты, Бобка, будешь водить? Я мешку не дам. Води вместе с Мишкой. Неожиданно кротко согласилась она. Точно, по двох, подумал Шурка. Бобка только до 10 считать умеет, напомнил Шурка. Лучше я буду водить. Но Таня словно не слышала. Она присела перед Бобкой на корточки. Сейчас Бобка, я тебя научу считать до 50 или даже до 100. Бобка смотрел на неё во все глаза, верит или нет. Таня взяла его руку в свою. Считаем. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И загнула пальчик. А теперь опять считай. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Быстро справился Бобка. Таня загнула на Бобкиной руке ещё один палец. Вот видишь? У тебя уже 20. Бобка изумлённо смотрел на два загнутых пальца. 20 и он только что посчитал это сам, — показал Мишке. Мишка оценил. «Теперь опять считай», — сказала Таня. «Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять!» Третий палец Бобка загнул уже сам. «Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять!» — радостно выкрикивал он. Вскоре на руке не осталось пальцев. Все были сжаты в кулак. Вот так. Ты только что сам сосчитал до 50. Бобка посмотрел на свой кулак, потом на Таню. Вот это да. Это называется умножение, объяснила сестра. Ты очень умный, Бобка. Шурка закатил глаза, но бобку лесть покорила окончательно. Он засмеялся, затряс кулаком. Он понял, в одном пальце был десяток. Бобка смотрел на Таню как на бога математики. с обожанием, страхом и восторгом. "Теперь считай до 100", велела Таня. "Как?" Таня присела на колени, легко забрала у Бобки мишку, положила на пол, вытянула обе его ручки. "Когда загнёшь пальцы на обеих, это и будет 100. Тогда иди нас искать. Понял?" Бобка растопырил все пальцы и радостно кивнул. "Понял, понял!" и начал считать. "1, 2, 3" Сейчас она утащит мишку, понял Шурка. Но Таня просто встала с колен. Сперва отвернись, нельзя смотреть, куда мы прячемся. Бобка отвернулся к окну. Он уже не боялся за мишку. Таня его будто не замечала. "Боблик, место!" крикнула она, рванувшемуся следом псу, и тихо быстро пошла к двери. "Теперь можно?" спросил, не оборачиваясь, Бобка. "Да", отозвалась Таня, и помедленнее. Бобка начал: 1, 2, 3. "Тань, погоди", начал Шурка, но сестра приложила палец к губам: "Цс". А затем поманила Шурку, показала глазами: "Иди за мной".